Глава 24. Что находится за пределами нашей Вселенной? Одинока ли наша Вселенная? Или существуют другие Вселенные со своими уникальными физическими законами и набором параметров? Теперь мы, наконец, подошли к опасной грани. Здесь законы физики окончательно перестают играть какую-либо роль. Ведь они работают в ограниченном пространстве, которое мы изучаем. И для физика вопрос, что же находится за гранью Вселенной, лишен всякого смысла. Ведь он никогда экспериментально, даже гипотетически, не сможет проверить свои домыслы. Однако на протяжении всей истории человек пытался заглянуть за край нашего мира. Раньше люди считали, что за пределами Вселенной ничего нет. На то она и Вселенная, раз охватывает весь мир. Но согласно современной науке, наша Вселенная конечна, а значит, за ее границами тоже что-то существует. Идею о мультивселенной породила гипотеза о Большом Взрыве. Если была некая начальная точка, то могли быть и другие начала. Альтернативный сценарий цикличность развития нашей Вселенной, которая как бы пульсирует, сперва расширяется с ускорением после взрыва, затем спустя какое-то время снова схлопывается в одну точку и процесс повторяется. Согласно теории большого взрыва, наша Вселенная за долю секунды расширилась до огромных масштабов и продолжает расширяться до сих пор. В первые мгновения жизни Вселенной, Зародились все основные физические константы, масса и заряд частиц и тому подобное, которые и определяют устройство нашего мира. Но где была та самая точка, из которой пошел большой взрыв, и что находится за границами нашей Вселенной, эта теория не объясняет. Теорию мультивселенной я называю смелой и любопытной попыткой объяснить существование нашего мира, не привлекая идеи о Боге. Это умозрительная теория, доказать которую сейчас нет никакой возможности. Да и в ближайшие миллионы лет вряд ли получится. Слишком глобальный вопрос. Для этого надо иметь возможность взглянуть на нашу вселенную со стороны. Поэтому теория мультивселенной Это больше философия, чем физика, хотя в ее фундаменте и лишат данные современной астрофизики. Эту теорию разделял Стивен Хокинг. Ей и была посвящена последняя статья этого великого ученого. Умозрительные теории тоже имеют право на жизнь. Это не фантастика в чистом виде, а экстраполяция современных научных теорий на вопросы, которые лежат вне наших экспериментальных возможностей. Теория мультивселенной гласит, что наша Вселенная лишь один из многих и многих миллионов миров. Новые Вселенные создаются ежесекундно. Если нарисовать это образно, то представьте, что существует некий бесконечный океан энергии. На нем есть волны этой энергии, которые накатывают одна за другой. И вот брызги на гребне каждой из волн — это вселенная. Каждый пузырек в море морской пены — это новая вселенная. Что творится в других вселенных, предсказать невозможно. Согласно представлениям современной физики, в каждой из них может быть свой уникальный набор физических параметров. В подавляющем большинстве из них физически не может быть жизни. В лучшем случае там будут собираться небольшие звезды со сроком жизни в миллионы лет. И вряд ли есть вещества тяжелее водорода и гелия. По крайней мере, именно такая картина получается, если случайным образом менять константы основных физических величин, заряды, масса, микрочастиц, квант энергии и тому подобного. Гипотез существует много. Все они по-разному объясняют процесс рождения новых вселенных и законов, царящих в них. Стивен Хокинг, например, был уверен, что физические законы в других параллельных вселенных могут быть такими же, как у нас. В своей повседневной работе Хокинг высказал мнение, что параллельные вселенные должны быть похожи на нашу. А большой взрыв породил бесконечное их множество. Пока это... Наиболее проработанная научная гипотеза мультивселенной. Заглянуть в другие миры – задача интересная, но с помощью обычных законов физики и наших технических средств маловероятная. И все-таки в теории возможное. Черные дыры могут быть теми самыми воротами в другие вселенные за счет умения искривлять пространство.